Глава восьмая. Наступил день моей свадьбы. Чувство предопределенности этого события, тяготившее меня последние недели, наконец оставило меня. Меня охватил тот подъем, какой испытывает каждая девушка в этот переломный день своей жизни. В моем замужестве было столько плюсов. Во-первых, преданность Юры просто фантастична. Он прощал мне все и всегда. Во-вторых, я входила в культурную семью. Маргарита Алексеевна, хоть и занудливая, но интеллигентная дама. Неплохо, если у моих детей будет такая бабушка. Если с рождения попадаешь в хорошую колею, то вся жизнь счастливо покатится. В-третьих, мне легче будет сдержать клятву не пить данную В общем, все равно, кому данную. Я читала медицинскую статью, Юрка же и подсунул, что дети алкоголиков входят в группу риска. Половина из них тоже становится алкоголиками. Я надеялась избежать злой участи. Надеялась, что Катьку-отторву во мне победит Екатерина Благородная, та Екатерина, которую я могла бы стать, если бы воспитывалась в другой нормальной семье, и которой я, вопреки всему, еще надеялась стать. Назвав себя благородной, я усмехнулась, вспомнив свои подвиги. И все же упрямо сказала я сама себе, это случайности, это просто срывы, возможно, просто горячая кровь моего, как теперь выяснилось, отца-грузина. Так что получалось, замуж за Юру выходит благородная княжна, «Дочь морского офицера и внучка грузинского князя». Утром я еще раз примерила свадебное платье. Классическая невеста, стоящая перед зеркалом, была совсем не похожа на Катьку Петрову. Перетянутая в талии белое длинное до пола платье, кружевные вставки у воротника и на запястьях, фата ниже спины и ни следа косметики на лице». Это и была та княжна, которой я воображала себя. Правда, непослушные темные кудри, спадающие на плечи, слегка разрушали образ княжны, но я надеялась, что в парикмахерской мне уложат волосы как надо. Поход в салон был последним делом, предстоящим мне перед свадьбой. Я сняла платье и аккуратно повесила его на вешалку. Затем подошла к телефону и набрала номер Юры. Сегодня он, как и положено жениху, ночевал дома с мамой. «Юрочка, ты как себя чувствуешь? У тебя все готово?» «Катюша, дорогая, я так счастлив, что боюсь не пережить сегодняшнего дня. А у тебя как? Все в порядке? Ничего не забыла? Машина подойдет за тобой в два часа. «Ой, уже в два? Я же на час дня записана к парикмахеру. Потом еще домой надо вернуться переодеться. Ко мне в два часа только Тишка обещала заехать. Она ведь свидетельница с моей стороны». «А ты кого позвал Витюшу?» «Да ну его, этого алкаша! Это он тебя на свадьбе Львиры подпоил. Я пригласил Ивана Задорожного». Мы уточнили прочие детали и договорились встретиться в три часа уже во дворце. Я повесила трубку и посмотрела на часы. Было еще только двенадцать, у меня куча времени. Я приехала в салон на Невском проспекте чуть раньше, но моя мастер уже была свободна. Я села в кресло. Парикмахерша, почти моя ровесница подняла копну моих кудрявых волос и спросила, что бы я хотела с ними сделать. «Пригладить кудри, выпрямить их по возможности, у меня сегодня свадьба», — девушка-мастер улыбнулась. «Все приходят заевать, а ты, напротив, хочешь избавиться от такой красоты». Мастерица долго возилась с моими волосами, отстригала непокорные локоны сбоку, выпрямляла специальной цилиндрической расческой центральной пряди, взбивала их, начесывала против шерсти. Она насиловала мои волосы, будто боролась с моей природой, и я покорно терпела. Я расплатилась с мастером, и обновленная вышла на нарядный и светлый Невский проспект». Ярко светило солнце, ветра не было. Сухой, с легким морозцем воздух — нередкость редкость для конца октября. Природа будто в насмешку в преддверии зимы предъявляет нам свою красоту, тепло и мягкость, чтобы нам еще больнее было прощаться с теплым временем года. Это прощание с летним солнцем откликалось в моей душе ощущением, что я расстаюсь с детством — с беззаботной жизнью. Почему мне было так грустно сейчас? О какой потере я печалилась? Ведь мои юные годы не были безоблачны. Я взглянула на часы. Через час состоится мое бракосочетание. Я стану другим человеком, с другой судьбой, с другой фамилией нежданного. Звучит красиво. Очень кстати подошел нужный мне автобус. И я вскочила в него». Но едва я плюхнулась на сиденье, водитель объявил, что автобус идет по укороченному маршруту. «Что ж, решила я, доеду до площади Восстания, а там пересяду на любой трамвай. Оттуда до моего дома рукой подать». Однако автобус ехал медленно и все время застревал в каких-то пробках. Наконец, на площади Восстания, напротив главного вокзала города, всех пассажиров высадили – Я взглянула на часы на привокзальной башне. Половина третьего. Я опаздываю. Меня будто шарахнуло по голове. Мои мысли беспорядочно метались. Что делать? Ехать в ЗАГС в этих джинсах, звонить Юрке? Тишка, наверное, трясется в недоумении у дверей моей квартиры. Вместо того, чтобы бежать со всех ног на подходящий к остановке трамвай, я застыла на месте. Меня будто заклинило. Потом медленно, будто со мной было, я двинулась к вокзалу. В тот момент мне казалось, что я не знаю, почему я так поступаю, но уже в следующие минуты, стоя у табло перед расписанием поездов, я смотрела на него вполне целенаправленно. Было только одно место во всей необъятной стране, куда меня потянуло. Там жил единственный родной мне человек, мой отец Гурам Китавани. Поезд в Сухоме отходил вечером. У меня было достаточно времени, чтобы взять билеты, даже съездить домой за вещами. Главное — пробраться в свою квартиру незамеченной Тишкой и Юрой. Я прикинула, в какой момент это было бы удобнее сделать. Мой план удался. Я прошмыгнула домой в тот час, когда все должны были ожидать меня во дворце бракосочетания. Я старалась не думать про растерянных гостей, а про Юрку тем более. Быстро побросала в сумку необходимые вещи и выскользнула за дверь. За пять минут до отправления поезда я зашла в вагон, закинула свою сумку на багажную полку и села к окну. Вскоре поезд тронулся. В купе нас оказалось двое, я и одна девушка постарше. Неудивительно, желающих ехать к дождливому прохладному морю было немного. Мы разговорились с моей попутчицей, ее звали Галей. Оказалось, она гостила в Ленинграде у своих родственников, проводила отпуск, любуясь красотами нашего города. А теперь едет домой, а точнее торопится к отплытью судна, на котором она работает коком. Она посетовала на трудности своей работы на то, что женщине в море приходится труднее, чем мужчинам. Но в загранке можно не только подзаработать, но и прикупить барахла. Поэтому она и не уходит с этой работы». За двое с лишним суток нашей поездки мы успели переговорить с Галей о многом. На некоторых станциях входили пассажиры и через несколько часов покидали вагон, доехав до нужного им места. От начала до конца мы ехали только двое. В наше время на такие расстояния чаще летают самолетами, но когда денег в обрез, приходится пылиться в плацкартном вагоне. У Гали деньги были, но она не сумела достать билет на самолет, потому что вызов из пароходства к ней пришел внезапно. За двое суток мы сроднились с ней как сестры. Я была с Галей тоже по-дорожному откровенно. Разумеется, о том, что я сбежала с собственной свадьбы, я распространяться не стала, зато рассказала о поисках своего отца. Спросила, не знает ли она Гурама Китавания. Она задумалась. «На их судне человека с таким именем не было и быть не могло», подумала я, вспомнив, что Китова не работает в военной приемке на заводе. Зато когда я показала Гале бумажку с адресом отца, она охотно объяснила, где находится эта улица, как лучше ее найти. Даже нарисовала план. «Приехали мы в Сухуми рано утром и очень тепло попрощались». Еще одна душа коснулась моей души и пролетела мимо. Я взяла свою сумочку, вскинула на плечо дорожную сумку, мою необременительную ношу. Там была смена белья до да куртка, оказавшаяся здесь лишней, и вышла на привокзальную площадь. Здесь, на Черноморском побережье, было гораздо теплее, чем у нас на севере. В Питере такая погода считается летом. Зелёные пальмы и магнолии радовали глаз своей свежестью. Только бриз, дующий с моря, заставлял поеживаться. Здесь было время года, неведомое мне. Я прошла главной улицей, все выглядело так, как мне описала Галя, и свернула в узкий проход. Здесь стояли одноэтажные нарядные дома с белёными известью стенами». На углу я остановилась, чтобы достать бумажку и точнить номер дома. Зрительно я помнила две цифры, но полной уверенности не было. Открыв сумочку, я поняла, что она не моя. Другой кошелек, другая обложка паспорта. Только пудреница и тюбик с помадой походили на мои... Скудный ассортимент в наших магазинах сыграл с нами злую шутку. Неудивительно, что именно эта единственная приличная сумочка одинаково приглянулась и мне, и Гали. Видно, она тоже купила свою сумку в нашем городе. Вот и результат. Я достала ее паспорт и матросскую книжку. Так и есть. Я прочла имя и фамилию своей попутчицы. Кстати, фамилия ее оказалась Поварова прямо говорящая фамилия. Вообще, я часто замечала, что среди военных много майоровых и старшиновых, среди певцов встречаются разные музыкальные фамилии. Только моя фамилия ни о чем не говорит. «Ладно», — отвлеклась на глупости, — «что же мне теперь делать? Быстро мчаться в торговый порт или все же зайти в дом к отцу? Тем более я находилась совсем рядом». Посмотрев на часы, я поняла, что все успею. Судно отходило после обеда, об этом говорила Галя. А сейчас было раннее утро, и у меня был неплохой шанс застать не дома, иначе придется болтаться в чужом городе до вечера. Я миновала несколько домов, наполовину спрятанных за низкими каменными заборами, и остановилась у нужной калитки. Если я правильно запомнила... Это тот дом. За забором легонько тявкнула собака. Я постучала в калитку, затем толкнув, вошла. За окном раздвинулась занавеска, за которой показалось женское лицо. В этот момент мне снова стало страшно и неуютно. А ну как опять я иду по ложному следу? Из дома вышла полногрудная женщина с желтоватыми крашенными волосами и жгучими черными бровями. «Наверное, жена Китавани». Она была по-своему привлекательна, хотя и не молода. Следом выбежал пузатый малыш трех лет. «Вам кого, девушка?» — с гортанным акцентом спросила женщина. «Гурам Китавани здесь живет. «А вы, страх делегат с работы, пришли навестить больного. Гурам говорил, что ждет гостей, только мы думали, что вы так рано придёте. Проходите, девушка, в дом». В доме было сумрачно. Женщина провела меня мимо двух маленьких комнаток. Через открытые двери я заметила еще нескольких мальчиков постарше. Они, до этого спорившие о чем-то, замолкли при моем появлении. Прямо-таки общежитие для ребят. В третьей комнате дверь была закрыта. Женщина, предварительно постучав, открыла дверь и впустила меня в комнату, сообщив мужу, кто я и зачем. На разосланном для сна диване лежал мужчина, такой, каким я его и представляла, с жгучими черными глазами, пышными усами и густыми волосами. Правда, волосы были заметно отбелены сединой. Он недоумённо смотрел на меня. «Ясное дело, с работы приходит навещать знакомые, а тут чужое лицо». «Вы у нас новенькая? Что-то я вас не припомню. «Как вас зовут, девушка? Вы из какого цеха?» Я ответила только на один вопрос о своем имени. Потом надолго замолчала. Как приступить к главному? Наконец, я сообразила, что, надо сказать, что я только с поезда приехала из Ленинграда, Он тут же позвал жену и попросил ее принести чай для него и гостья. Видно, гости из разных мест не были в этом доме редкостью. На Черное море люди приезжают часто и всегда навещают своего друга Гурама. Примерно так он объяснил мое появление в своем доме. Он присел на диване, подперев поясницу подушками. «Извинился, что принимает меня в таком виде», «Сказал, что очень слаб, и что-то пояснил про болезнь, но мне трудно было сосредоточиться на его словах. Я с трудом подыскивала свои. Пока мы пили чай, чай был очень крепкий, настоящий, грузинский, разговорились. Я рассказала, что меня привело в этот дом. Напомнила ему о своей матери». И, как главное доказательство, сняла с шеи кулончик с тремя костяными слониками, протянула украшение ему. «Это кавказский сувенир. Вы дарили этих слоников моей матери?» Он внимательно повертел в руках мой кулон, поднес глазам маленькие фигурки, затем протянул мне назад. «Увы, Катя!» Я никому никогда не дарил таких украшений. Я совершенно определенно могу сказать, что кост не та, с которыми работают наши мастера. Как не та? Ну, фактура оттенок совершенно не наша. Может, это африканские изделия? Я, правда, их не видел, но сдается мне, что это слоновая кост. В Грузии слоны наводятся, я похожее видел в Южной Африке, когда ходил в кругосветку. «Африканские? И вы никогда, ну, с моей мамой?» «Клонусь Богом, никогда! Я уже женат был, когда поступил в училище, и моя Нана была со мной в Питере, так что каждый выходной с ней, а после третьего курса и вообще в казарме не жил». Ну, вы посмотрите на меня!» — в отчаянии воскликнула я — «Я же похожа на вас, и волосы и темные, глаза». «И знаешь, девочка, вот мой главный железный аргумент. От меня рождаются только джигиты. У нас с Наной пять сыновей». У меня на глаза навернулись слезы. И я вытерла их ладонью и решительно встала. Ясное дело, кто бы ни был моим отцом, он никогда не признается. Испугается жены разговоров, просьб и жалоб, Да мало ли чего еще можно опасаться, когда нежданно как бы несуществующий прежде человек сваливается вам на голову. Но удивительное дело мое сегодняшнее разочарование было куда слабее, чем в случае с островским. да и какая радость мне иметь отца грузина, я русская девушка, а мои кудре от какого-нибудь кудрявого предка потомка гордых татар. Однако больше я не желала заниматься поисками неведомой тени. Хватит, сыта по горла. Катя, пастой, не убегай. Расскажи, кого еще ты из наших курсантов выделила. Но я уже выбежала из комнаты. И я вернулась в сегодняшнюю жизнь. Мне надо было торопиться в порт, чтобы передать документы Галине на судно, только бы не разминуться с ней. Я постояла около дома, посмотрела в оба конца улицы. Знакомой фигуры, видно, не было. Я спросила у ближайшего прохожего, как добраться до порта, и отправилась в подсказанном направлении.